У трапа самолета пьяного и веселого змея встречал водитель Геры. И змей разом было растерял свой заряд оптимизма и не на шутку перепугался, вообразив, что его издевательство над народным артистом приняли весьма плачевный оборот, когда как только он спустился с трапа, к нему подошел тот, кого называют обычно «человек в штатском», и пригласил его в стоящий рядом с трапом автомобиль Ауди с затемненными стеклами. «Вы змей?» – тихо спросил водитель у змея. «Нет», – испуганно ответил разом протрезвевший змей. «Меня зовут Михаил». «Это те же яйца, только в профиль», – весело ответил шофер, давний заочный поклонник змея и его сайта. «Рад буду прокатить живую легенду контур по столице нашей родины. Прошу садиться», – пригласил шофер и открыл перед Мишей дверцу. Тут повеселевший змей взглядом выхватил из толпы грузящихся в автобус пассажиров шляпу Михаила Боярского и развязно заорал, перекрывая своим голосом шум самолетных турбин. — Мсье Д'Артаньян, пожалуйте в мою карету! Боярский вздрогнул, нахлобучил шляпу поглубже и поспешил скрыться в недрах аэродромного автобуса. Гера встретил хмельного и расхристанного змея, не раз по дороге просившего водителя остановиться возле ларьков, где продавалось пиво, с каменным лицом, не сулившим ничего, что могло бы попасть в унисон с настроением питерского гостя. С неприязнью, снизу вверх, оглядев не стоящую на ногах фигуру Михаила, он изрек. «Я же тебе сказал, что нажираться, да еще в такое мясо нельзя ни в коем случае. Как я теперь повезу тебя в Кремль в таком виде? Тоже мне. Типичный питерский. Гера употребил очень сильное и обидное ругательство, после чего змей пришел в неописуемую ярость и, схватив Геру своей огромной ручищей за грудки, протащил его через весь кабинет по полу, словно Гера был каким-то шлангом от пылесоса. Пригвоздив генерального директора к стене, он поднял его вверх и прохрипел. «Я змей, ты понял, козел? Мне твой Кремль в рог не уперся. Я свободный человек. У меня авторитет такой, что я спокойно могу в Госдуму пройти. Хочу, нажираюсь. Хочу, с боярского шляпу сниму. И ты на Питер не тяни, понял, сука? Отпусти меня». Гере тяжело было говорить, он задыхался, и перед глазами уже пошли синие и оранжевые круги от нехватки кислорода. «Пусти, я тебе сказал». И, видя, что приказной тон лишь раззадоривает змея, униженно попросил. «Миша, отпусти меня, пожалуйста, но я прошу тебя». Змей с усмешкой разжал руку, и Гера мешком упал вниз. Некоторое время он сидел на полу, держа себя за горло, и судорожно хватал ртом воздух, приходил в себя. Затем осторожно, держась за стену, встал, молча указал змею на стул, а сам, пошатываясь, дошел до своего стола и с трудом опустился в собственное кресло. — С приездом в Москву, змей! — откашлявшись, наконец сказал Гера и выдавил из себя подобие улыбки. — Нрав у тебя крутой, я вижу, — Так что я думаю, что после всего, что здесь только что произошло, делового разговора у нас не получится. Можешь таким же манером возвращаться в Питер». Говоря таким образом, Герман рассчитывал хоть как-то понизить космическое самомнение змея перед тем, как вести его в Кремль на смотрины, но, похоже, просчитался. Миша встал со своего стула, от души врезал по нему ногой, Послал некое абстрактное космическое тело по традиционному адресу, так и сказал «Пошло оно на!» и направился к двери, на насвистывая песенку Шнура, «Когда переехал, не помню, наверное, был я бухой». И тут Гера понял, что, отпустив сейчас змея, он потеряет чуть ли не самый главный свой козырь в игре, на кону которой стоит нечто сияющее, чего Гера еще и сам не мог до конца осмыслить, но страстно вожделел. Превозмогая головокружение от трепки, устроенной ему питерским гостем, Гера бросился к змею через весь кабинет и повис у него на руке, словно солдатская невеста, не пускающая парня в армию. «Мишаня, ну будет тебе! Ну пошутили, поглумились и ладно. Вернись, пожалуйста, обратно. Я вот и стул тебе подниму». Змей с равнодушным видом сел на предложенный стул и уставился на маячившего перед собой Геру. — Говори тогда по делу, клено, не — Да-да, — затараторил Гера, который со стороны сейчас напоминал суетящегося и перебирающего пальцами рук Березовского. Даже спина Германа приняла похожее состояние сутулости, а разрез рта, скорбно изогнувшись, стал напоминать маску «Плач», один из театральных символов. «Разумеется, только по делу. Мы с тобой сейчас поедем в Кремль к Петру Рогачеву. Ты слышал о нем? Знаешь, кто он?» «Разумеется!» – важно ответил змей. «Так вот, у нас с Петром есть к тебе деловое предложение. Суть его в следующем. Вся интересная и популярная интернет-публика пасется у тебя на сайте». Сам сайт давно уже посещают миллионы человек, причем не только из России, но и из Штатов, СНГ и черт знает откуда. То есть у тебя тираж, если перевести все это на бумажный, так сказать, эквивалент, больше, чем у всех вместе взятых российских газет, выходящих за рубежом, понимаешь? Еще бы, не дурак, чай. Еще с большей важностью ответил Миша Змей и приосанился. Так вот, мы хотим предложить тебе работу, суть которой в следующем. Ты, не меняя формата, добавляешь в него нашей идеологии. Причем сделать это нужно тонко. Неуклюжесть мгновенно почувствуется твоими читателями, и они убегут. А надо, чтобы не убежали. Надо, чтобы их становилось еще больше, и особенно молодежи. Пусть потешаются над порнухой, изощряются в албанском и в мате. Пусть гордятся тем, что они часть новой культуры — Пусть делают, что хотят, но все это должно идти с постоянным подтекстом. — С каким? — спросил умный змей. — Слава России! — совершенно серьезно ответил Герман. — Пришло время делать из подонков, патриотов и кое-кому, а именно нам с тобой, на этом еще и неплохо заработать. — А вот это уже теплее! — одобрительно закивал змей. А то нагрузил, как на комсомольском собрании, даже в памяти всплыло. Ха -ха. Можно поподробнее насчет заработать. Сколько? Какова регулярность выплат, в какой форме? Зарплата. Ежемесячно по пять штук зелени. Лично буду переводить тебе на пластиковую карточку. Устраивает? Пять штук? Разочарованно протянул змей. Что-то как-то маловато. Маловато? Гера, в утвержденной рогачевом смете которого напротив фамилии змей стояла цифра пятнадцать тысяч долларов, и полагающий, что легко сможет прибавить к своей собственной зарплате недоплаченную Мишу десятку, мгновенно вспотел. «У тебя там что, в твоем граде на Неве много кто такие бабки имеет?» «А мне плевать на чужие бабки». «Меня свои как-то больше волнуют», — резонно ответил хитрый змей, — от которого не укрылось Герина волнение, и тут же решивший про себя, что это как раз тот случай, когда отжать надо по максимуму, ибо из кого же еще и тянуть-то, как не из слуг народа. «Так сколько же ты хочешь?» — растерянно спросил Гера, не ожидавший подобных аппетитов от скромного питерского паренька. «Как ты там сказал-то? Слава России? Патриотизм? Видишь ли, чувак, «Патриотизм, любовь к родине — это в нашем с тобой случае профессия. И профессия эта должна быть высокооплачиваемой». «Ну да», — перебил его Гера, совершенно утративший первенство в переговорах и чувствующий, как его инициатива ухнула с обрыва снежной лавины. «Слава России, патриотизм, национальная терпимость и...» «Чего-чего?» — Змей рассмеялся самым неприличным и обидным образом. «Национальная терпимость, говоришь?» «Ну раз еще и терпимость, а я, знаешь ли, не сильно терпелив сам-то, так давай клади в месяц пятнаху, и то на первое время». Герман, десятка которого стремительно превратилась в ноль без палочки, покраснел и стал похож на тщательно отмытую от земли свеклу. Этот валенок явно переиграл его, причем сделал это настолько легко и элементарно, что Гера испытал чувство, которое, наверное, испытал старый волк Акелла, промахнувшийся на охоте. «Слушай, змей, ты где такие цифры видел? Да ты знаешь, кто такую зарплату получает?» «А ты меня в мелочь не списывай. Я себе цену отлично знаю. А если ты не можешь сам решить этот вопрос, то давай я его в Кремле задам». Там народ другими категориями мыслит, и для него какие-то пятнадцать тысяч — это просто фигня!» Закончил атаку змей и поставил Гере красивый мат. «Ну ты и змей!» — поднял обе руки Гера. «Удав настоящий, анаконда! Сперва чуть не придушил, а потом еще и вытряс меня всего до последней медяшки! Ладно, черт с тобой, получишь ты свои пятнадцать!» «Вот это деловой разговор!» — оживился змей. Так может и ездить никуда теперь не нужно? Нет, нужно. А то скажут, что я потемкинские деревни строю и сам себе деньги выписываю. Я ж теперь честный, на государевой службе.